Глава пятнадцатая. Обломки империи. «Вот тут и была их столица», — кивнул Карагон на руины, второй день маячивший по обоим сторонам дороги, не желая сменяться чем-нибудь другим. Обоз был огромным, растянутым едва не на милю, но бывшая столица некогда могущественного государства была куда больше. Казалось, она никогда не закончится. Ни Тангейн, ни Хандворк и близко не походили по размеру, и это... Только развалины. А если представить, каким древний город был в лучшие времена, то диву даешься. Разве может найтись столько народа, чтобы там поместиться? Развалины пугали и завораживали одновременно. Завораживали силой и мощью, перед которой все ранее виденное казалось мелким и суетным. Пугали ощущением собственной незначительности и бренностью. Если уж такие могучие сооружения лежат в развалинах, что можно сказать о хрупкой человеческой жизни, о той оболочке, в которую мы заключены? Что останется после нас и останется ли вообще? Были обломки высотой с трехэтажный дом, были целые строения повыше некоторых зданий Тангейна, ну, разве что без окон и крыш. Руины изрядно поросли кустарником, а кое-где пробилась буйная поросль крепких сосен и берез, но все равно заметно, что это не куски скал, не обломки гор, а нечто, сотворенное человеческими руками. А точно что человеческими-то? Присмотревшись, зануд удивился, присвистнул. Дома, сложенные из огромных квадратных глыб, подогнанных так плотно, что издалека казались кирпичными, Как такие плиты вытесывали и ставили друг на друга? А ведь их еще надо было сюда притащить. Горы-то, вон они где. Как тащили? На чем? Может, в прежние времена люди были выше и крепче? Или старые боги постарались? Так или нет, уже никто не узнает. Кому интересны древние руины, кроме как вездесущим козам, пощипывающим листья деревьев и обгладывающим кору кустарников? Мелкий рогатый скот пасся на руинах, не испытывая никакого почтения к загадке. Но, как оказалось, были люди, которых интересовала история осколков, вернее, история того, откуда появились обломки и осколки. После сражения на болоте Данут отдалился от инвудуса Раньше они терлись бок о бок, спали рядом, ели из одного котелка. Теперь же парень предпочитал находиться подальше от своего наставника. Не давало покоя, что старший приказчик утаил от него возможные трудности. Хотя что бы дало это знание? Ну, узнал бы он, что когда тепло и сыро, всякая нечисть начинает нападать на людей, и что дальше? Что бы он с этими знаниями стал делать? А еще юношу грыз червячок. А не отсиделся ли старший? В каком-нибудь безопасном месте. Если так, то следует ли ему доверять впредь? Можно бы подойти и спросить, но как-то неловко. То, что Данут не видел приказчика во время сражения, вовсе не значило, что тот в нем не участвовал. Спросишь и обидишь человека. Потому-то Данут мучился и сторонился Инвудеса, чтобы не ляпнуть что-нибудь нехорошее». К собственному удивлению юноша сошелся с давешним возчиком, которого допрашивал. Поначалу было неловко, что он угрожал раненому, допытывался с пристрастием, но тот оказался человеком незлым. Сказал, что у него сын растет, такой же горячий. К тому же возчик видел, каков был Данут в бою и, несмотря на разницу в возрасте, уважал юного приказчика. Плюнув на сломанную руку, дядька, кстати, его звали Карагон, не стал возвращаться домой. «Может, рассчитывал подзаработать лишнюю векшу?» «Свадьба сына — это тебе не шутка, она векшей стоит». Инвудос Сквалыга не стал рассчитываться с ранеными, решившими вернуться домой по полной мерке, а уплатил только половину обещанного. Мужики орали, грозили карами небесными, гневом единого, наказанием от городского совета, но смирились». Но если припомнить, что в Хандворке они выторговывали двойную плату, можно считать, что в накладе не остались. К тому же им были оставлены лишние валы, мол, вернётесь в Хандворк, продадите или себе оставите. Поначалу Инвудас хотел взять за валов Векши, но совести не хватило. Всё-таки народ пострадал из-за их экспедиции. «Да и лишних валов за собой не потащишь, это тебе не лошади». От прежнего отряда осталась лишь половина. Тех, кто погиб в ночном бою, похоронили на месте схватки. Раненых пришлось отправить домой. Странно, но ханварцы не боялись вновь пересекать болото. Были уверены, что лягушки-переростки больше не нападут. Тем более, что возвращаться будут белым днем, а потом постараются оторваться от топи как можно дальше. Придел и обоз. и ста телек крутили колеса лишь шестьдесят. Разумеется, все те, что везли бочки, были на месте. Инудо скорее решил бы оставить караван без еды, а скотину без фуража, нежели расстался бы только с одной пустой емкостью. Удивительно, но в последние дни скрип колес Дануту не докучал. Не то его стало поменьше, не то привык. Если останавливались, то уже не хватало каких-то звуков. Данут и Карагон сидели в одной телеге. Юноша держал возжи, а возщик в благодарность за помощь подчивал его рассказами. Карагон был человеком, способным скрасить дорожную скулку. Несмотря на кажущуюся простоту, знал много интересного, мог рассказать о людях и гномах, о камнях и дальних странах, о болезнях и о войне. Само собой, он участвовал в Аркальской битве и прославился в ней. Порой Данут сказал, что все, кто старше его лет на двадцать, обязательно участвовали в Аркальской битве и обязательно прославились. Когда он пытался посчитать, сколько адъютантов было у главнокомандующего, обнаружился целый взвод, а мэтр Байн как-то со смехом сказал, что в Скальне опубликовано уже штук двадцать воспоминаний инженеров, командующих артиллерией, хотя вообще известно, что им был Гвалин Громморт. Ну, это как с бревном основателя Тангейна, Тана Гейна, который как-то потребовал от подданных, чтобы они вышли и убрали в порту все бревна. Так вот, сам Гейн нес бревно вместе с тремя своими людьми. Но ну, сколько теперь потомков, носильщиков этого бревна? Чингвард, а может, Чингнард, точно никто не упомнит, как город звали. Донесся до Данута голос возчика, повествующего об истории забытой империи. В городе этом, в столице, то есть, жило столько людей, что нынче во всем Фаркрайне не наберется, а дома на костях стоят. Сам я не слышал, врать не стану, но, говорят, если к стене ухо приложить, стоны и плачу, слышь. Королевство, а то и империя, не только Фаркрайн, но даже и Шенк прихватывала. Из всех поселений сюда товары везли, медь, посуду, всякое украшение, а особенно бирюзу. До сих пор бирюзовые бусы находят, хотя много лет прошло. Ну, а самое главное — провизию и лес. Если много строит, то леса много понадобится. Дома хоть и каменные, но перекрытия деревянные, крыши там полы. — А чего они все сюда везли? — вяло поинтересовался Данут. — А везли, потому что жрецы жили. Их все боялись, потому и подчинялись. А самый главный — жрец солнца. Он дождь вызывал и каждые двадцать лет себя на костре сжигал, а потом возрождался. Отдавал себя в жертву богам, чтобы они к людям хорошо относились. Карагон сделал паузу, ожидая, что парень начнет тохать-ахать, интересуясь, как это жрец смог возрождаться после сожжения, но Данут почему-то не стал изумляться. Ну, возрождался и возрождался. Бывает, слегка разочарованный возщик продолжил повествование. Жрец свою душу наследнику передавал а тело сжигал. Так что ему тело, если душа бессмертна? Зато телом он пользоваться не мог. Ему не жениться, ни собственных детей плодить нельзя было. За это ему статую ставили. Брали скалу, тащили ее сюда, потом вытесывали. Вроде бы целых двадцать лет, пока жрец у власти был, ему статую тесали, а он смотрел, нравится или не нравится. В день, когда он сжигался, статую устанавливали. Но как-то однажды... Влюбился жрец в девушку, решил свадьбу сыграть, зажить, как все люди. И сам понимаешь, если детей растить, тут себя на костер не положишь. Стерпел народ. А что тут поделать? Жрец он и есть жрец, ему все можно. Поначалу ничего страшного не было. Жрец с молодой женой ласкался, а в остальное время дожди вызывал. А когда сухость нужна, просил у солнца тоже. С женой красавицей жил, детей плодил, а потом... Все стало плохо. Дожди эти перестали, поля высохли. Хотя, думается мне, что не только в дожде одном дело. Раньше здесь другие леса были, кедровые. Сосны уже потом наросли, все кедры вырубили, а коли кедров нет, так реки с ручьями высохли. Воды в поле нет, ничего расти не будет. У кого какие запасы были, тем еще ничего, а у кого не было стали крыс-мышей есть. Опять же, никакие запасы не вечны. Народ, конечно же, во всем главного жреца винил. Есть стало нечего, империя начала разваливаться. То тут, то там мятежники появились. Объявили о том, что коли жрец им дождя не может вымолить, так он больше не жрец, и теперь они будут жить сами по себе. А что, у жреца войск не было? Заинтересовался-таки Данут. Послал бы отряд, раз бы Смутьянов утихомирил. Парень был согласен с теми, кто решил отделиться от империи, но пытался поставить себя на место главного жреца. Сила, иного способа, как привести народ к повиновению, он не видел. «Тут, видишь ли, такое дело», — поскреб недельную щетину Карагон. «Отряды в городе были, только они не могли далеко ходить. Они лишь сам город обороняли. Всю империю из конца в конец и за месяц не обойдешь». «И к чему ее обходить?» — не понял Данут. «Из города как-то сказал Чинкварт. Послали бы из Чинкварта отряд в то место, где мятежники, вот и все». «Такое делаешь», — повторил излюбленную фразу Карагон и хитровато улыбнулся, довольный, что может озадачить парня. «В этой империи никакого скота не было. Ни лошадей, ни валов. А сколько ты на себе еды утащишь, а?» «На неделю», — не задумываясь, ответил парень. «Вот-вот, на неделю», — закивал возщик. «А если ты на себе еще оружие тащишь, доспехи?» Тогда дня на три-четыре хмыкнул Данут. Подумав, а не послать ли вместе с армией еще и носильщиков, чтобы тащили на себе еду, отогнал эту идею. Носильщик, как ни крути, тоже человек и кушать хочет. Если переход больше четырех дней, то он съест все, что несет. Какой смысл в таком носильщике? Получается, без живности не было бы завоеваний. Ну, разве что по рекам да по морю поинтересовался. А что потом? Когда перестали поселение еду возить, стал столиц потихоньку вымирать. Кто разбежался, кто от голода умер, наверное, вздохнул Карагон. Кое-кто и людоедствовал. Данут кивнул. Про людоедство он знал не понаслышке. Был случай на его память, когда судно поморов оказалось затерто льдами. Да так, что и ни туда, и ни сюда. Вмерзли в льдину, дрейфовали. А когда провиант кончился, пытались рыбу ловить, но рыбы не оказалось. Поначалу терпели, а потом начали друг друга есть. Вначале сожрали самого слабого. Тот сам себя предложил, потом начали жребий метать. За полгода дрейфа от сорока человек осталось пятеро. Этим повезло. Случился попутный ветер, пристали потом к своему поселку. Но лучше бы им тоже умереть. Никто их не осудил, в лицо не плюнул. Кто мы такие, чтобы осуждать? Как знать, не станешь ли сам людоедом. Окажись сам в такой ситуации. Только вот никто не хотел иметь дело со спасшимися. Ни в коч вместе с ними сесть, ни на праздник позвать. Даже жены со спасшимися мужьями спать не хотели. Забрали детей и ушли. Так ведь не только им, но и детям клеймо на всю жизнь. Вот, мол, идет сын людоеда. Вроде не виноваты мужики ни в чем. Один Помнится, руки на себя наложила, а другие ушли куда-то. С такой ношей среди людей не жить. Отогнав мысли, снова начал прислушиваться к рассказу. «Людей не стало, начали дома рассыпаться», — продолжал повествование Карагон. «Ветер с дождем, солнце, но камень — штука прочная. Будь это кирпич, давно бы все в прах рассыпалось». «А откуда ты все знаешь?» — подивился Данут. «Дед у меня сильно умный был». Столикой гордости поведал возчик. Профессор. Весь чердак старыми книгами завален. Выбросить рука не поднимается, а купить никто не купит. У нас когда-то свой университет был, пока городские власти не решили, что не нужен он нам. Вот есть школы грамоты, есть коммерцучилище, а ну и хватит. Кто учиться хочет, пусть в Скалин едет гномом. В университет он больших денег требует. А профиту — пшик. Да и студенты народ несерьезный. Они и пиво среди бела дня пьют, дебоширит, чужих баб уводят. Добро бы совсем, а то на время. Уведут, попользуются, а потом обратно ведут. Мол, забирай. И куда ты потом с такой бабой? И что с нею делать? Невинно осведомился Данут. А что делать? Побить раз-другой, да и жить дальше. Ежели, конечно, снова не загуляет. А вот второй раз загуляет. Гнать ее надо. Поганой метлой. Хе -хе, ты че на меня так глядишь? Оторопел Карагон. У меня студенты бабню уводили, а когда женился, университет уже закрыли. Студентам под задмешалкой дали, и профессоров разогнали. Кому повезло, тех в коммерцучилище определили, а остальных — кого куда. Ну, тем, кто постарше, вроде моего деда. Им город-пенсион назначил векшу в месяц. Не весь сколько, но на жизнь хватало. Бывало, что он и нам помогал. Данут не представлял, как можно прожить на одну векшу в месяц, да еще кому-то помогать, но на всякий случай сказал. «Повезло тебе с дедом». «А то...» — вскинулся Карагон. «Он, как его из университета, поперли, ослеп с горя, книги читать не мог. Зато языком болтал, будь здоров. Я про столицу от него много раз слышал, так и запомнил. Бывало еще придет к нему старший друг, тоже из профессоров, Макцвят, Да так начнут деды целый вечер бухтеть, что да и как». Мой говорит, люди там жили, построили империю, но не сумели удержать ее в рамках. А друг ему не люди, мол, а орки. Дескать, в старопрежние времена орки свою, как там слово такое хитрое, цивилизация, цивилизация. Тут не выговоришь. Раньше-то я это слово помнил. Что-то такое, что только люди создать могут. Мол, когда возникает государство, письменность, законы, а ремесло отделяется от сельского хозяйства. Так вот, орки создали такое вот дело, ну, цивилизацию людей-эльфов и гворнов объединили, а потом случились природные катаклизмы, не то луна, не то ушла, не то звезда с неба упала, не то болото, через которое мы проезжали, стало темно и холодно, отчего все и разбежались в разные стороны. Иной раз так друг на друга орут, того и гляди, за клюшки схватятся, разойдутся, за полночь неделя пройдет, снова к нам цвет прется, снова они с дедом спорят. А ведь о чем спорили-то? О том, сходен или не сходен орочий язык с человеческим. И что искренне заинтересовался Данут? пришли к выводу, что об языка произошли от какого-то другого, более древнего, мол, много общих слов, только измененных. У орков звуки получаются гортанными. Дескать, орки умеют извлекать горловые звуки, а люди — нет. У нас голосовые связки по-другому устроены. — А эти ученые дедушки не решили, что люди и орки родственники? — скривился юноша. — Ну, до такого не дошли. Врать не стану. Но очень много общего. Скажем, у нас и у орков есть общая привычка — рукопожатие. Только они руки не жмут, а прикасаются. А что еще? А, вроде больше ничего. Попытался развести руками вощик, но поморщился от боли. Сам дед орков в жизни не видел, а я с ними только в бою встречался. Ну, иногда на переговорах. Язык еще туда-сюда, обычаи. Дед говорил, вот если бы кто из людей у орков «Пожил? Много бы интересного для научного мира мог поведать. Можешь себе представить, чтобы кто-то у орков жил?» <связь> «Передернула донута Пожить у орков. Такое в самом страшном сне не приснится. Как может нормальный человек попасть к оркам? Только если угодит в плен, а там уж лучше сразу умереть. Но у орков умереть легко не получится. Хорошо, если умрешь на третий-четвертый день» но есть у них мастера, умеющие растягивать человеческую смерть на месяцы». Чтобы хоть как-то отвлечься, Данут сказал. «Был у меня знакомый профессор из гномов, большой спец по оружию». «Уж не мэтр ли байн?» — оживился войщик. «Он самый изумился Данут. Ты его знаешь?» «А как же? Я же тебе говорил. Университет у нас был. Профессора туда-сюда шастали. Наши в Скалин, их не к нам» то они у нас своих студиозов учат, то наши у них. Лет пятьдесят назад, когда дед еще в силе был, ездили они сюда, в Чинкварт. я там мальцом был, увязался за ними, видел разбитых истуканов, ну, те статуи, которые жрецам ставили. Посмотришь, жуть берет. Поле огромная за ним битые головы, ноги. Видимо, когда жрецов свергли, кинулся народ статуи колотить». Одет по руинам бродил, пытался какие-нибудь надписи отыскать. Да где там? Если что, и было когда-то, давно осыпалось. А гном оружие пытался найти. Вроде нашел какие-то каменные наконечники. Даже не каменные, а такие, словно бы, из стекла. Острые, бриться можно. Но Мэтр сказал, что это древнейшие наконечники для копий, каких нет ни в одной коллекции. Счастлив был, словно владельец, которому пеленки поменяли. А сколько лет этим развалинам? Да кто его знает, — повел плечом Карагон. Дед с Цвяхом спорили. Один говорил, три тысячи, другой — все пять. У каждого свои доказательства были. Но один другому не верил. А мэтр Байн считал, что не больше двух тысяч. Мол, в хрониках гномов что-то об этой империи сказано, что ее жрецы с гномами какие-то дела делали. Вроде бы гномы им собирались железо продавать, но не нашли ничего, чтобы самим купить. Но гномы в империю пришли, когда она уже разваливаться начала. Ни зерна не было на продажу, ничего другого. Так гномы ни с чем и ушли, но записи сделали. Мэтр обещал деду копии со своих летописей снять. Вроде бы даже и снял, и привез, но тут у нас перемены настали. Университет закрыли, дед ослеп. А как ученых и студентов разогнали, то кому дело до древней истории? Может, валяются где-нибудь бумаги на чердаке? если их мыши не съели. дедова книги я в коробке сложил, а бумаги просто в тюки увязал. «Интересно бы посмотреть», — в раздумчивости проговорил Данут, которого почему-то заинтересовали руины, а главное — причины, по которым погибла целая империя. Не может такого быть, чтобы она рухнула водочасе. «А давай я тебе все детские бумаги отдам», — предложил друг возчик. «Чего они на чердаке пылятся? Ты, парень, молодой?» «Может, ученым станешь?» «Ученым!» — расхохотался Данут. «Ну, какой из меня ученый? Я всю жизнь около моря жил, рыбу ловил, китов бил. Читать, писать умею, ну и ладно. Хорошо, если дядька меня старшим приказчиком сделает. И буду я всю жизнь бочки с земляным маслом считать, да пустые горшки продавать». «Смотри, парень, не зарекайся!» — глубокомысленно изрек возщик. «Ты еще молодой, все может быть!» «Ну, вообще, давай!» — принял решение вдруг Данут. «Книги дедовские я у тебя даже купить могу, если особо цену не станешь задирать. А бумаги? Бумаги возьму, если их мыши не съели». «Бери!» — кивнул возщик. Посмотрев на Данута, прищурился, словно бы вспоминая о чем-то. Потом сказал. «Ты давеча говорил, что одинокими островами интересуешься?» «Ну!» — кивнул Данут, насторожившись. Про одинокие острова он как-то обмолвился, было дело, но особо о них не распространялся. Помнил, что как-то в Хандворке случился скандал. Когда они сдавали властям тела пиратов, один малый ляпнул. На то и щука, чтобы карась не дремал. Как он удержался, чтобы не вбить ему нос в щеки? Да еще и инвода, с которому не терпелось получить вознаграждение, удержал. Если сейчас пожилой возщик скажет что-то подобное про норгов, то он за себя не ручается. Но Карагон заговорил о другом. Дед мой много чем интересовался, читал много. Но особенно об империях и государствах, которые развалились или погибли, если у них что-то с деревьями или с землей не так вышло. Не знаю, как, но ему удалось узнать, что поначалу жители одиноких островов самыми обычными людьми были. Рубили лес, корни корчевали, пеньки сжигали и рожь сажали. Еще какую-то живность разводили, не то овец, не то коз. Большие корабли строили, на большую землю плавали, сыр продавали, муку. А вот рыбу они почему-то не ловили. Может, не нравилось, а может, еще от чего-то. Вроде бы все хорошо было, но когда леса вырубили, земля истощилась, всходы давать перестали, а козы и овцы все кусты объедали. Кирдык наступил, вон, все почти как тут, в империи бывшей. Но на островах бежать некуда. Либо помирай, либо что-то делай. И тогда норги их, вроде как-то по-другому звали, начали по морю ходить, на купеческие корабли нападать, поселки грабить. Получается, норги пиратствовать стали не от хорошей жизни, — криво усмехнулся Данут. Жалеть их нужно. Так кто от хорошей жизни в разбойники пойдет? Резонно сказал вощик. От хорошей жизни человек работать должен, детей рожать, внуков а старости лет нянчить. Никто по доброй воле в разбойники не идет. Кому хочется под кустом спать, да всю жизнь бояться, не ловить ли идут. Не слышал, чтобы хоть один бандит в своей постели умер. Только, сам понимаешь, нам то без разницы. От хорошей жизни, не от хорошей, но на большую дорогу вышел. Я всю жизнь в дороге провел, раза два с разбойниками бился. Мне какая разница, кто меня ограбить собрался. Что мы их жалеть станем? «Не станем», — кивнул Данут. «А если и станем, то так пожалеем, что они уже никогда на жизнь жаловаться не будут».